В частности, ещё в IX веке был начат перевод на славянский язык некоторых богослужебных книг, осуществлённый Кириллом, Константином и Мефодием. В самом существенном различием был взаимоисключающий подход Рима и Константинополя к проблеме взаимоотношения церкви и государства. Папа Римский требовал полного подчинения себе королей и императоров христианских государств принимавших крещение от Рима, и тем самым возвышался над ними не только в религиозном отношении, но и в политическом. Что же касается патриарха Константинопольского, то он был всего лишь высшим церковным чиновником Византийской империи, который признавал свою полную зависимость от императорской власти и ставил церковь на службу императору. Такие взаимоотношения светской и церковной властей получили название византийской симфонии. Следовательно, в следовательном случае ориентации на Рим, Киевский князь должен был примириться с идеей главенства папы римского и согласиться на прямую зависимость от последнего не только создававшейся церковной организации, но и самой государственной власти. Это сделало бы Киевскую Русь объектом религиозно-политической экспансии Рима прецедентов такого рода в X веке уже было более чем достаточно. Такое положение не отвечало интересам древнерусского государства и не могло устроить ни самого Владимира, ни его ближайшее окружение, а значит, дело нежелательным принятие христианства при посредстве римского первосвященника. Совершенно иная ситуация складывалась в случае крещения Руси при посредстве Византии и по Константинопольскому образцу. Согласно византийской традиции, новообразованная церковь должна была включиться в структуру древнерусского государства и признать власть киевского князя как богоустановленное начало, которому должны повиноваться все, в том числе и церковная иерархия. К тому же, в рассматриваемое время византийский император Василий II, управлявший вместе с братом Константином IX, остро нуждался в помощи Владимира Святославича, для подавления восстания своего полководца Варды Фоки. Поэтому предложение о крещении Руси по византийскому обряду, равно как и обещание выдать за князя сестру императоров Анну, должно было восприниматься не как оказание милости язычнику, а как благодарность могущественному государю мощной соседней державы за оказанную им важную услугу. Именно так Владимир это предложение и воспринял. Когда же после подавления мятежа императоры замешкались с выполнением условий предварительного договора, Владимир напомнил им о своей силе и могуществе. В наказание своего союзника он захватил в 988 году византийскую крепость в Крыму Херсонес, таврический Корсунь и возвратил её лишь в качестве выкупа Вене за прибывшую из Константинополя невесту, принцессу Анну. Князь сам принимает в Корсуне христианство от византийцев и, взяв с собой византийское духовенство, возвращается в Киев с намерением обратить в новую веру своих подданных. Есть и другие версии летописного рассказа о предпосылках и обстоятельствах крещения самого князя Владимира. Но мы их рассматривать не будем, так как они различаются в деталях, представляющих интерес лишь для историков церкви. Нам же важна суть, а она во всех версиях выражена одинаково. Владимир и его окружение остановили свой выбор на византийской разновидности христианства вполне сознательно, руководствуясь прежде всего политическими соображениями. Новую религию киевский князь принял от Византии не как проситель, а как союзник заслуживающий не снисходительного к себе отношения, а уважительного. Обращение в новую веру не ставило Киевскую Русь в прямую политическую зависимость от Византии. Таким образом, акт киевского князя Владимира Святославича по введению христианства в качестве государственной религии древнерусской державы не содержал в себе ничего мистического, не была промыслительно предопределённой свыше и не имело вопреки летописной легенде о посещении апостолом Андреем киевских и новгородских земель никаких корней в первом веке нашей эры.